Прошлым летом путешествовал по Егейскому морю. Оказывается, у древних греков прыжки через разъяренного быка были чем-то вроде доброго национального развлечения, подобного тому, какое было у русских на Ивана Купалу. Прыгали же русские через костер. Не удержался, заказал себе копию того, что видел, не без гордости произнес он. Эта работа стоила недешево. Но все прекрасное, как вы сами понимаете, всегда стоит очень дорого. На двух других стенах был запечатлен извергающийся вулкан. «Везувий», — пояснил старик, опускаясь в глубокое кресло. «Разные ракурсы. Вот этот со стороны Помпеи тоже подсмотрел в Греции». Красные филаты опустились напротив. Теперь я спокоен. Старик почти счастливо улыбнулся. «Вижу, что моя скромная персона, Сходняк, не интересует. Значит, все-таки Севморфлот». «Да, действительно, лакомый кусочек. Еще царь Петр сказал, что Петербург — это окно в Европу». «Я бы перефразировал так. Питер — окно в Россию, его ворота». А тот, кто завладеет флотом, будет полноправным хозяином на всем побережье. Я бы даже сказал, больше. Возможно, во всей России. На море всегда крутятся очень большие деньги. Понимаю. Старик даже не прятал своего интереса, ведь город только и говорит о предстоящем аукционе. У меня имеются данные, что на него запали очень серьезные люди. Например... Филат посмотрел на смотрящего. «Будет лучше, если он будет в курсе событий». Тот состроил невинное лицо, точь-точь юная курсистка, потом перевел взгляд на Антонио. «Мне бы хотелось получить точную информацию». «Даже самая маленькая информация сопряжена с большими трудностями», сказал старый Антонио. Он определенно маялся. Чего ты хочешь, денег? перебил филат. Он был доверенным лицом сходника, а потому многие вопросы способен было утрясать на месте. если речь шла о каких-то двухстах тысячах баксов, то это и вовсе пустяк. Дорогой ты мой, есть и мне и нужны деньги. Так это для того чтобы поддерживать на должном уровне всю эту красоту. О людях я забочусь. Сделал старик широкий жест в сторону. «Но сейчас дело не в них», — он слегка улыбнулся. «Если человек отказывается от денег, то он всегда хочет чего-то большего. Чего ж ты хочешь?» «Питер. Наш город», — посмотрел старый Антоний на Красного, который всем своим видом давал понять, что не принимает участие в разговоре, и, забросив ногу за ногу, получал удовольствие от выкуривания кубинской сигары. Казалось, беседа его не занимала совсем, а больше интересовала мозаичное панно, на котором была изображена обнаженная девушка, оседлавшая оленя. И лично я от продажи компании хотел бы иметь какую-то свою часть. Мне совсем не нужно иметь персонального корабля. Мне нужно будет приятно, если вы скажете, вот на этом суденушке есть трюм, который ты можешь считать полностью своим и можешь использовать его по своему собственному разумению. Филат невольно улыбнулся. Это предложение больше смахивало на любезную просьбу гангстера к даме раскрыть сумочку. Теперь он понимал, что его далеко не случайно привезли в это казино. Ребята отлично подготовились. Антоний Геркулас не отважился бы на такой разговор, если бы не заручился поддержкой красного. А значит, тот имеет своих людей из окружения барона и знает о компании куда больше, чем хочет показать. Если о трюме мечтает контранщик, интересно, какую долю потребует для себя смотрящий? Если речь идет только о трюме, а до дела можно считать улаженным, сказал Филат, решив, что при случае поделится своими сомнениями с бароном. Я знал, что мы поймем друг друга. Породистое лицо Антонио излучало явное удовольствие. — В этой компании у меня есть человек, который мог посодействовать нам. — О, он уже говорит нам? Словно речь идет о совместном бизнесе. Это только начало. Сколько же прилипал будет через месяц? Сделав над собой усилие, Филат скрыл неудовольствие. Какая у него должность, как зовут, пока это ни к чему знать. Но я обещаю помочь найти людей, которые стоят за компанией. Это надежный человек, разумеется. Филат кивнул, договорились. Ну что ж, мы рванем, поднялся с места красный. Тут у нас кое-какая культурная программа имеется, девочки уже заждались. Молодость, помню, помню, раньше меня тоже ничего не интересовало, кроме женщин. Филат смотрел на лице Антонио что-то очень похожее на зависть. «Как же все-таки быстро бежит время!» Проходя мимо столов, Филат посмотрел в сторону шат Шатена. В это время тот взял очередной банк, стопочка долларов увеличилась вдвое. На мгновение взгляды столкнулись. И Филат готов был поручиться что в глазах мужчины мелькнуло нечто большее, чем обыкновенное любопытство. Для своих культурных потех лёха Краснов снимал небольшой домик на Васильевском острове. Дом был... Замечателен во всех отношениях. Этот особняк светлейший князь Александр Данилович Меншишков отстроил для своей фаворитки. Одной из любимейших фрейлин Екатерины Первой захаживал сюда каждую пятницу и оставался порой до утренней звезды. Поговаривали, что позже фаворитка стала первой мадам Петербурга, открыв дома у веселения вроде тех, какими был славен блистательный Париж». Позже в этих исторических стенах был открыт первоклассный бордель, где на самых верхних этажах располагались шикарные кабинеты, в которых проводили времечко нижегородские купцы и золотодобытчики севера. В распоряжении миллионщиков был отдан также огромный ресторанный зал. Сия богодельня процветала до самого Октябрьского переворота и получила вторую жизнь уже во время новой экономической политики, когда... Оборотистые мужики из крестьянских семей приезжали сюда лихо транжирить капиталец. Казалось, что время в этих стенах застыло. Все так же продолжали существовать кабинеты. Была даже своя мадам. А у богачей постсоветского периода в моде были точно такие же чудачества, какими славились сибирские миллиончики, Например, принимать ванну, заполненную до краев шампанским. Именно сюда и вел Филата, смотрящий Питера. Это заведение славилось у всей питерской братвы, и поговаривали, что в его кабинетах снимают стресс не только обыкновенные бандюги с золотыми цепями на шеях и браслетами на запястьях, но и люди, обеспеченные властью. Сильным мужикам тоже не чужды простые человеческие радости погреться в сауне, понежиться в бассейне с длинноногыми красотками. В одном из микробассейнов была установлена видеокамера, которая беспрестанно снимала все чудачества отцов города. Под прицел объективу попал один из советников президента. Курировавший искусство, он парился. Исключительно в обществе молодых артисток – петербургских театров. В некоторых ком комнатах были установлены подслушивающие устройства. В глубине здания располагалось еще несколько комнат. Это была святая святых. Здесь отдыхал Леха Краснов, сотоварищи и полногрудая хозяйка заведения, исполнявшая роль мадам, обеспечивала смотрящего молодым и дорогостоящим товаром. Филат был здесь впервые. — А ты знаешь, что наши питерские девочки самые длинноногие? — спросил Красный. — Слышал, — примирительно отозвался Филат. — Что-то ты сегодня мрачный, Филат. Я тебя совершенно не узнаю. Тебе показалось, Красный. Мне не терпится взглянуть на твой хваленый товар. Филат попытался улыбнуться. Однако получилось кисловато. Выходя от Антония... На противоположной стороне улицы Филат заметил двух молодых людей, которые о чем-то разговаривали. Внешне они напоминали двух приятелей, случайно столкнувшихся на безлюдной улице,